Когда в 1890 году популярность правительства Солсбери и консервативной партии упала, это вызвало у Рандольфа злобную радость. В некоторых консервативных кругах в связи с падением престижа консерваторов раздавались призывы верните Черчилля. Но Солсбери остался тверд, а крикуны не имели какой-либо значительной поддержки. Это приводило Рандольфа в бешенство. Во время выборов 1892 года консерваторы потерпели поражение. Лидер либералов Гладстон сменил Солсбери на посту премьер-министра. Рандольф обрадовался такому обороту событий. Он надеялся, что, оказавшись в оппозиции, консерваторы все-таки обратятся к нему за помощью. Но его надежды оказались иллюзорными. Он сам, того не подозревая, уже давно был политическим мертвецом. Иссекали его физические силы. Летом 1882 года началось обострение тяжелой болезни. Уход, лечение, свежий воздух несколько восстановили его силы. Но диагноз, который поставили врачи «Прогрессирующий паралич», говорил о скором и неизбежном конце. Маленький Уинни жил в это время довольно сложной жизнью. В семь лет его отдали в закрытую подготовительную школу в Аскоте. Это была фешенебельная и очень дорогая школа, гордившаяся своими традициями. Уинни пришлось здесь очень трудно. Руководители школы уделяли значительно больше внимания воспитанию, чем обучению детей. Уинстон уже к этому времени проявивший свое необычайное упрямство, обнаружил полнейшее нежелание считаться с жесткими правилами внутреннего распорядка и дисциплины, которые с большим усердием насаждались воспитателями. Вскоре он на себе испытал, к чему ведет непослушание. Раз в неделю мальчиков собирали в библиотеке, отбирали самых строптивых. И в соседней комнате безжалостно парули. Естественно, что Уинни не замедлил получить свою порцию розыг. Для него это было большим потрясением. На многие годы он сохранил ненависть к школе и воспитателю, которые его выпороли. Уже будучи в военном училище в возрасте восемнадцати лет Уинстон приехал в Аскот, чтобы свести счеты со своим старым обидчиком. Однако к тому времени хозяин школы умер, и она была закрыта. Пребывание в Аскоте плохо сказалось на здоровье у Инни, и по совету домашнего врача его перевели в приготовительную школу в Брайтоне. Здесь все было по-другому. Физическое наказание уже не грозило мальчику, хотя его отношение к дисциплине ничуть не изменилось. Брайтенские воспитатели вспоминают о нем как о самом упрямом и недисциплинированном ученике. Здесь Уинни сделал первые шаги в изучении французского языка, истории, выучил на память множество стихов. Кроме того, он научился плавать, и что ему особенно нравилось, ездить верхом.